Во дворце шли праздники за праздниками, и на этих праздниках Линар являлся звездой первой величины. Теперь он уже был Андреевским кавалером, ему делался подарок за подарком, а его предстоящем браке с Юлианой Мэнгден было всем объявлено. У всех голова кружилась, все запутывались в массе разнородно, со всех сторон приходящих известий. Все думали о себе, о собственных выгодах. И среди этого всеобщего хаоса цесаревна начинала чувствовать себя более безопасной и свободной. Она появлялась на всех придворных балах и праздниках. И внимательный наблюдатель должен был поразиться переменой, происшедшей с нею. Совсем иначе И глядела она, и говорила, прежней робости, осторожности и следа не осталось. Но такого наблюдателя не было. Остерман не появлялся на празднество, волей-неволей продолжая разыгрывать роль недвижимого больного. И ни разу даже не пришла ему добрая мысль в голову. Хоть на носилках появиться на Бали и взглянуть на цесаревну. Если бы он взглянул на нее теперь, то, может быть, увидел бы яснее, как нужно ему поступать и о чем думать. Но видно и для Оракула пробил час. Он продолжал работать так же неустанно, как и прежде. Голова его также трудилась над измышлениями всевозможных хитросплетений. Но результаты этой работы были далеко не прежними. Особенно один бал во дворце оказался очень удачным. Только что получилось известие о том, что войска готовы идти на шведов и находятся в самом лучшем состоянии и настроении духа. Правительница появилась сверх своего обыкновения роскошно, изысканно наряженную, протанцевала с Линаром, ласково поздоровалась с царевной. Елизавета была нарядна и сияла красотой. Она тоже танцевала с увлечением и уже не чувствовала себя, окруженную врагами. Эти враги казались ей теперь крошечными и вполне безопасными, возбуждали ее природную насмешливость. Вот она заметила в числе гостей маркиза де Шатарди и подошла к нему. «Смотрите, маркиз, — сказала она, — как все радуются, «Как довольны! Они так уверены в победе над шведами! А вы разделяете ли эту общую уверенность?» Маркиз пожал плечами. «Да», — сказал он, — «действительно, теперь здесь много интересного для наблюдений. Мы с удовольствием будем вспоминать этот вечер». Недалеко от них стоял принц Вольфен Бютльский и мог слышать их разговор. Но Елизавета ничуть этим не смутилась. Напротив, она прямо указала на него шатарди и заметила. «А этот мой новый жених, как вам нравится? У меня был бы слишком дурной вкус, если бы я согласилась на это милое предложение. Право, эти люди думают, что у других нет глаз, когда сочиняют такие прекрасные проекты. А ведь сами-то как слепы!» Правительница говорила мне недавно самым шутливым и наивным тоном, что, наверное, скоро будут думать, что граф Линар и фрейлина Мэнгден сделаются новыми герцогом и герцогиней Курлянскими. Как вам нравится эта наивность, Маркиз?» Шатарди улыбнулся. «Да, она шутит со мной и любезничает», — продолжала Елизавета. Но, между тем, это не мешает ей оскорблять меня. А господин Линар так ко мне относится, что я скоро, кажется, потеряю всякое терпение. Представьте, на днях был здесь обед по случаю дня рождения императора. Принц Антон и этот вот неудавшийся его братец были посажены за стол обер-гофмаршалом. А меня посадил простой гофмаршал. Из этого я заключаю только одно, ваше высочество, — проговорил Шатарди, — что вам нужно торопить день торжества вашего. Теперь вы, кажется, на меня не можете пожаловаться, — перебила его Елизавета. Теперь я не теряю времени. Посмотрим, что скажут первые военные действия. А здешнее мое дело идет хорошо. Моя партия с каждым днем увеличивается. И знаете кого я уже могу считать в числе своих горячих приверженцев? Всех князей Трубецких и принца гамбургского А это чего-нибудь достоит. К тому же и в Ливонии, как мне передали верные люди, все недовольны, и Бог даст наше предприятие окончиться счастливо. — Желаю этого от всей души моей, — прошептал Шатарди. — И очень рад, что могу сегодня сообщить, «Хорошие вести во Францию!» Елизавета отошла от маркиза, и по ее прекрасному лицу скользнула улыбка. «Ха, ведь и ты смешон!» — подумала она. «Что тебе не скажи, хотя вздор какой угодно, все сейчас же и отпишешь, да и всевозможными прибавлениями! А еще нас, женщин, считают сплетницами!» — Никогда мы не сумеем так насплетничать, как умеют эти господа дипломаты!